Треск поленьев в замечательной голландской печь, которую своими руками сложил баскин муж Герман. Печка была поставлена так, что обогревала практически весь дом, и израстцы на ней тоже были сделаны по его эскизам. А на полу лежали половички, связанные руками Баськи из каких-то тряпочек. Хорошо, тепло. Вот и сейчас уже деревня завалена снегом, И так уютно светятся окна. Да сколько их уже! Если в прошлом году здесь было пять жилых домов, то сейчас Ангелина насчитала девять. Она посигналила у басиных ворот, залаяла собака, на крыльцо вышел Герман. — Вы кому? — крикнул он. — Гера! — Это я! — Гелечка!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 — обрадовалась Баса. — Ох, мы сегодня тяпнем под сиомушку. Гер, в погреб быстро. гелечка пока я тут возиться с ужином буду, может, выпьешь молочка? Недавно подоила. — Выпью. С удовольствием. Я вам еще книг привезла. Вот тут «Северянин» недавно выпустили, «Мандельштам», «Ходосевич». — Ой, молодчина, Гелька, у нас даже есть специальная полочка с твоими книгами. Вон, видишь? — А давай картошку почищу. — Зачем? Мы ее в мундирах сварим. У нас картошка своя, экологически чистая. Мы ее в чугунке, да в русской печке. В просторной пристройке, служившей кухней, стояла газовая плита и русская печь. — Откуда газ? — Привозят. Толя добился. Нас тут теперь много. Да, я уж видела. Совсем ожила деревня. А дорогу ты оценила? Да! Тот-то мне показалось, что меньше по ухабам бросает. Тоже Толина заслуга. А кто такой Толя? Один мощный мужик. Живет у нас тут, а ферма у него в десяти километрах. Ой, Баська, как тут хорошо. А самое главное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 — ответила Ангелина просто, чтобы отвязаться. — Только недолго думай. Тут есть один дом, вернее, усадьба. Дома, считай, уже нет, гниль одна, но можно поставить новый. — Баська, отстань. — Да я ж тебе добра желаю. Поживешь тут две недели, будешь как новая. — Значит, ты, Баська, довольна жизнью? — О, не то слово.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 — Человек, который будет вкалывать, а не капризная девица, дочка подруги. К тому же у нее только парнина умеет уме и Ты уверена? — На сто пудов, как выражается твоя несостоявшаяся редакторша. — А та девочка, дочка твоей, Маруси, она еще работает? — Да в том-то и дело, что нет. — А почему? Ангелина замялась. Она рассчитывала и с завести разговор о Федоре, а тут сразу вопрос поставлен ребром. Что на него отвечать? Но тут подоспел Герман, и вскоре они уселись ужинать. — Геля! — А ты изменилась, — заметил вдруг Герман. — Изменилась? В чем? — Герка прав. Я тоже заметила. Ты как будто помолодела. И сбросила с плечи. «Тяжелый груз», — тихо добавил Герман, — «по этому случаю надо выпить. Ты часом не влюбилась ли?» «Нет», — засмеялась Ангелина. «Гера, ты слышишь, как она смеется?» «Совсем как раньше». «Я тогда не знал Гелю, но, сколько я ее знаю, так она не смеялась». «А выпьем, девочки!»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 Он что ли женат? Догадалась Бася. Практически, да. Что значит практически? Хмыкнул Герман. То есть формально он пока не женат. Разведен давно, но практически. Опять двадцать пять, — поморщился Герман. Гера, не перебивай гелю, возмутилась крайне заинтригованная Бася. Ангелина не собиралась откровенничать.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 Не кидаешься отпихивает девчонку локтями. — О, Гера, ты уже надрался. Тебе пора спать, — перебила его жена. — Хватит. Ты свое уже выпил. Мы тут с Гелей посидим, все обсудим, а завтра доложим тебе обо всем, что решим. — А вы будете принимать судьбоносные решения, да, без меня? — Это нелепо и несправедливо, девчонки. Я тоже хочу участвовать.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 — А зря я бы пригодился. Вы же в мужской психологии нифига не смыслите. — Это тебе кажется, Гера, — ласково произнесла Бася. — С мужской психологией все ясно. До какого-то возраста у вас одно на уме. А потом все равно бежите, даже если уже ничего не можете. — Бася, ты о ком? —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 И примите сейчас неадекватное решение. Советую отложить вынесение приговора на завтра. Настоятельно советую. Гера, когда ты успел так назюзюкаться? — засмеялась Ангелина. Гелечка, солнце мое! Пощади мужика. Молодая ведь его загубит. Возьми его себе. Все, все, Басечка, ухожу. А то ты сейчас начнешь метать громы и молнии. Я уж чувствую... — Не только громы и молнии, а еще и скалки. — Копылов, не буди во мне зверя! Герман тяжело поднялся и, слегка пошатываясь, поплелся в другую комнату. — Он стал плохо переносить алкоголь, — пожаловалась Бася. — Пьянеет быстро. Раньше мог выпить литр и хоть бы хны, а сейчас развозит его. — Он много пьет? — Да нет, вообще-то, ну. Но... — Ничего, поспи ты, завтра будет как огурец. — Рассказывай. — Так я, собственно, уже все рассказала. — А ты с ним еще не спала? — Нет. — Тогда и говорить не стоит. Пока не переспишь, ничего понять нельзя. Иной раз нравится тебе мужик аж до посинения, а ляжешь в койку и с души.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 Какая странная у тебя логика. Нормальная логика. Здоровая. Слушай, а как его звать, этого письменника? Может, я читала? Федор. Федор Головин. Головин, говоришь? Мне эта фамилия знакома. И имя тоже. Федор Головин. Да-да-да, был такой граф. — Сподвижник Петра Первого, генерал-фельдмаршал, если не ошибаюсь. Твой не из тех головиных? — Понятия не имею. У меня интерес к генеалогии как-то атрофирован. — Зря. Но все равно имя мне знакомо и без генерал-фельдмаршала. — Путь ты, я что же пьяная. Гелька, ну, слушай. — А, я вспомнила. У меня в институте была подружка. Дуська-головина.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 Федя говорил, у нее двое детей, хороший муж. — Как интересно! Слушай, а у них дача есть? — Господи, да у кого? Ну, у Дуськи с мужем. Можно было бы им предложить купить тут участок, если двое детишек. А еще надо предложить Маке тут домик купить. Она с восторгом, я думаю, отнесется. Знаешь, как рьяно она взяла за его квартиру. Даже с работы ушла. — Ты ее не любишь, так да, чепуха? — Ну почему? — Ты же вроде любишь его, значит, ее любить не можешь по определению. — Баск. я спать хочу. Разморила меня. — Как странно, — думала Ангелина, что Баська знает его сестру. Интересно, он сходил в милицию, как обещал? вряд ли. Зачем ему это? А приятно, когда стены бревенчатые. И какой в доме чудный запах!